Абрахам Грайс Мерит 7 следов на пути к сатане 1. Часы пробили 8, когда я вышел из дверей клуба первооткрывателей и остановился, глядя вниз вдоль 5-й авеню. Остановившись, я вновь со всей силой испытал то неприятное ощущение слежки, которое удивляло и тревожило меня последние две недели. Странный, покалывающий холод, где-то под кожей с той стороны, откуда следят. Какое-то необычное чувство звенящего напряжения. Особая чувствительность, присущая людям, которые большую часть жизни провели в пустыне или джунглях. Возврат к какому-то примитивному шестому чувству. Все дикари обладали им, пока не познакомились с напитками белых людей. Беда в том, что я не мог локализовать это ощущение. Оно накатывалось на меня со всех сторон. Я смотрел улицу. Три такси стояли у обочины рядом с клубом. Они не заняты, а их водители оживленно разговаривают друг с другом. Не видно никаких зевак. Два стремительных автомобильных потока двигались вверх и вниз по авеню. Я изучил окна противоположного здания. Не следа наблюдателей. И все же за мной внимательно следили, я это знал. Сознание это приходило ко мне за последние две недели в разных местах. Время от времени я чувствовал присутствие невидимых наблюдателей в музее, куда я пришел взглянуть на юнаньские нефриты. Именно я дал возможность старому богачу рокбилту поместить их здесь, что заметно усилило его репутацию филантуропа. Чувство это приходило ко мне в театре. И во время верховой прогулки по парку, в брокерской конторе, где я следил за тем, как деньги, принесенные мне нефритами, превращаются в ничто в игре, о которой я, приходится это признать, знал меньше, чем ничего. Я чувствовал слежку на улицах, но этого следовало ожидать. Но я чувствовал ее и в клубе, а вот этого ожидать было нельзя. И это больше всего меня беспокоило. Да, я находился под непрерывным наблюдением, но почему? Сегодня вечером я решил это узнать. От прикосновения к плечу я подпрыгнул и сунул руку под пальто, где у меня висел пистолет. И тут же понял, как сильно загадка действовала мне на нервы. Повернувшись, я чуть глуповато улыбнулся огромному Ларсу Торвальдсену, который всего несколько дней назад вернулся в Нью-Йорк после двухлетнего пребывания в Антарктиде. «Нервничаешь, Джим?» – спросил он. «В чем дело? Заложил за галстук?» «Ничего подобного, Ларс», – ответил я. «Думаю, просто слишком много города. Постоянный шум и движение. И слишком много людей», – добавил я с искренностью, о которой он и не подозревал. «Боже», – воскликнул он. «А по мне так это хорошо. Я этим объедаюсь. После двух лет одиночества. Но, наверное, через месяц-два буду испытывать то же самое. Я слышал, ты снова скоро в путь. Куда на этот раз? Обратно в Китай?» Я покачал головой. Не хотелось говорить Ларсу, что направление, в котором я двинусь, целиком определяется тем, что мне подвернется за время, пока я потрачу 65 долларов в бумажнике и 7 25-центников и 2 10-центников в кармане. «У тебя что, неприятности, Джим?» Он более внимательно посмотрел на меня. «Если есть, я был бы рад помочь». Я опять покачал головой. Все знали, что старый Рокбилд был необыкновенно щедр из-за этих дьявольских нефритов. У меня своя гордость, и хотя меня потрясло мгновенное исчезновение золотого запаса, которое я рассчитывал превратить в барьер перед любыми заботами на всю оставшуюся жизнь, чтобы быть независимым от любых случайностей, я все же не собирался рассказывать Ларсу о своей глупости. К тому же дела вовсе не так безнадежны. «И я не бездомный бродяга в Нью-Йорке. Что-нибудь подвернется». «Подожди меня», — сказал он, когда кто-то окликнул его из клуба. Но я не стал ждать. Еще меньше, чем о своей неудачной игре, хотелось мне рассказывать ему о моих наблюдателях. Я пошел по улице. Кто же следит за мной и зачем? Кто-нибудь из Китая идет за мной с той самой древней гробницы, где я добыл сокровище. Ки конечно, разбойник». Хотя и получил хорошее образование в Корнуэлле, не стал бы посылать за мной шпионов. Нашу, скажем так, сделку, хоть и необычную, он считал завершившейся, несмотря на свой проигрыш. Каким бы бесчестным он ни был в картах, это не тот человек, который нарушает свое слово. В этом я уверен. К тому же он не стал бы так долго медлить перед ударом. Нет, это не люди Киванга. Был также этот липовый арест в Париже, который должен был устранить меня на несколько часов. Об этом свидетельствовало состояние комнаты и багажа, когда я вернулся. Вернулся, несомненно, намного раньше, чем предполагали воры, так как быстро раскрыл подлог. Своё внезапное появление я, несмотря на болезненный ножевой порез, вспоминал с удовольствием. У одного из моих караульных была сломана шея, а у другого голова мало о чём сможет думать в ближайшие несколько месяцев. Была и вторая попытка – автомобиль, в котором я ехал на пароход, задержали между Парижем и Гавром. Попытка могла бы быть успешной, если бы броши с нефритами не были упакованы в багаж знакомого, который добирался к тому же пароходу на обычном поезде. Кстати, он считал, что везет старинную посуду, будто бы я не доверяю ее другим сопровождающим. Принадлежат ли наблюдатели к той же банде? Они должны знать, что теперь не фриты не у меня, они в безопасности в музее. Я больше не представляю интереса для этих разочарованных господ, если, конечно, они не хотят отомстить. Но это никак не объясняет постоянное, вкрадчивое терпеливое наблюдение. И почему они не ударили раньше? У них была для этого масса возможностей. Что ж, кем бы ни были наблюдатели, я решил дать им возможность добраться до меня. Я заплатил по всем счетам. 66 долларов и 95 центов в кармане составляли все мое земное богатство, но никаких долгов у меня не было. В какой бы неизвестный порт я не направлялся, с обломанным рангоутом и опустошенными палубами, за мной не оставалось невыполненных обещаний. Да, я решил выманить врага, если это враг, из укрытия. Я даже выбрал место, где это должно произойти». Во всем Нью-Йорке самое одинокое место в 8 часов октябрьского вечера, впрочем, как и любого другого, то, которое днем наиболее людно. Нижняя часть Бродвея, лишавшаяся дневных орд, его каньоноподобные стены молчаливы, а пересекающие меньшие каньоны более пустые и тихие, чем их дикие собратья. Именно туда я собрался идти. Когда я сворачивал на Пятую Авеню от Клуба Открывателей, Мимо прошел человек, чья походка и осанка, фигура и одежда, показались мне странно знакомыми. Я остановился, глядя, как он неторопливо поднимается по ступеням клуба. Затем, странно обеспокоенный, пошел дальше. Что-то необыкновенно знакомое, пугающе знакомое было в этом человеке. Что это? Направляясь к Бродвею, я продолжал ощущать присутствие наблюдателей. но только дойдя до городской ратуши понял что мне показалось таким знакомым а осознание это вызвало нечто вроде шока в походке и осанке в фигуре и одежде от легкого коричневого пальто и мягкой серой шляпы до крепкой малакской трости этот человек был мной